«Может ли человек летать?» В конце предыдущего рассказа мы чуть-чуть слукавили, поставив в один ряд столь разных летунов. Дело в том, что ни белка, ни лягушка, ни тем более змея не обладают способностью к полету с помощью взмахов своих перепонок, а летучая мышь наделена ею. Это принципиальное различие. Ведь просто планировать может, скажем, листок с дерева, а парашютировать — семя дуванчика. Управлять спуском уже намного сложнее. Для этого надо рулить или ловить восходящие воздушные потоки. Вершина же искусства полета — умение создавать самостоятельную тягу, обеспечивающую и выбор направления движения, и его продолжительность. Миллионы лет эволюции привели к созданию не только перепонок, но и настоящих крыльев. Причем у их владельцев, птиц, полету способствуют и легкие пустотелые кости, и специальные воздушные мешки для облегчения веса, и форма скелета, и перья, создающие при взмахах тягу и управляющие маневрами. Нужно ли удивляться тому, что полет птиц вызывал нестерпимую зависть у человека? Возможность парить, перелетать с места на место, наслаждаться ощущением воли и простора. Не счесть попыток создать орнитоптеры-махолеты по образу и подобию птиц, а порой и летучих мышей. Сохранились рисунки Леонардо да Винчи с изображением перепончатых крыльев, взятых за образец для махолета. Известны легенды о попытках взлететь или хотя бы спланировать с помощью укреплённых на руках крыльев. В большинстве случаев удача не улыбалась испытателям. Такие полёты часто оканчивались трагически. В конце XIX века немецкий инженер Отто Лилиенталь научился держаться в воздухе непродолжительное время на парусном летательном аппарате. Но до машущего полета было еще далеко, а сам Лилиенталь погиб во время одной из очередных попыток взлететь. Вскоре начались испытания первых самолетов, транспортных средств, оснащенных неподвижными крыльями и мотором, способных держаться в воздухе без мускульной силы человека. Вроде бы махолеты были теперь ни к чему. Но вот парадокс. Если рассчитать, сколько груза на единицу затрачиваемой энергии можно поднять при машущем полете и с помощью современного самолета, выиграет махолет. Это человеку не суждено вознести самого себя в воздух с помощью крыльев. А машине? Овладение машущим полетом принесло бы ощутимую пользу воздушным перевозкам. Поэтому попытки технически воплотить выверенное изобретение не прекращались и после создания самолетов. Не прекращаются они и сегодня. Владимир Евграфович Татлин. 1885-1953. Российский изобретатель и художник. Работал над конструкцией орнитоптеров — летательных аппаратов с машущими крыльями, имитирующими движения птицы. Создал с учениками летатлин махолет с размахом крыльев 8 метров, в который вложил свою мечту о человеке-птице вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.